Глава 22. Утром меня освободили, открыли камеру и указали на выход. Пистолет и, конечно же, не вернули, но я и не рассчитывал. И всё. Со мной никто не разговаривал, ничего не объяснял, как будто я и сам с усам. Все знаю, все так и было задумано, и мы с Бронсом всех перехитрили. В каком-то смысле так оно и было. Это становится неприятной традицией. Если откровенно, то я не верил происходящему. Первый раз я убиваю кучу людей, аристократов, хочу заметить, да еще и из четырех родов сразу, а мне за это ничего не грозит. ты думаешь, посидел немного в камере. Это не серьёзно. Пусть юстицарий и сказал, что всё обставил таким образом, что я выхожу чуть ли не героем, в одиночку раскрывшим и обезвредившим страшный заговор. Но все понимают, чем это является на самом деле. Но всё закончилось так, как закончилось. Или это снова та самая ситуация? Когда я веду себя как чудовище, все воспринимают это нормально. А чем сильнее стараясь быть человеком и вести себя гуманно, тем хуже для меня это оборачивается. До дома дошел без приключений. Может и вправду взять выходной? Открыл дверь и вошел. В прихожую тут же вышла Соня, бледная, явно не спавшая ночью, какая-то замученная. «Эй, что случилось?» Я подошёл и обнял прильнувшую к мне девушку. Соня, всё хорошо, всё закончилось. Но несмотря на мои слова, девушка расплакалась. Неужели так перенервничала? Не без труда, продолжая на ходу шептать всякие глупости и нежности, я довёл её до комнаты и уложил на диван сев рядом. Какое-то время мы сидели так. Соня лежала у меня на коленях, а я гладил её по голове и шептал всякое. Она тихо плакала. Вот только причина ее слез оказалась для меня неожиданной. «Ты снова убиваешь?» – не спросила, а констатировала факт Соня. «Такого захода я точно не ожидал». «Да?» – не стал отрицать. «Синий не оставил мне выбора. Он угрожал твоей жизни, Соня». Она кивнула. Даже сейчас заплаканная, она была привлекательна, мила. иначе, чем обычно, мило хрупкой уязвимостью великолепного хрусталя, а я собираюсь всё сломать, разрушить. Я знаю, кивнула Соня. Но я уже говорила тебе, дело не в том, что толкает тебя убивать, а в том, что ты убиваешь. Она отстранилась и встала, вытирая лицо. Я очень волновалась за тебя. Но ещё больше я постоянно волнуюсь о другом, о том, что в любой момент ты придёшь домой, а я увижу в твоих глазах то же безумие, что видела у сестры. И когда ты пришёл вечером, ты был страшен, напугал меня. Действие артефакта. Дело не в артефакте, повысила голос Соня Ката. Как ты не понимаешь? Она повернулась ко мне и заглянула в глаза Синий меняет тебя, погружает все дальше. Тебе мало его и демона, еще и артефакт. Что он делает? «Неважно», — ответил я, уже понимая, какая реакция будет на рассказ о его свойствах. «Как он действует, Ката?» «Оружие убивает. Артефактное оружие еще хуже. Ответь мне!» Под ее взглядом я вздохнул. При правильном использовании он забирает силу у жертв и соединяет с моим даром. Как же красноречив был её взгляд в этот момент. В нём не было обвинения, упрёка злости, только грусть и печаль и разочарование. Он сейчас с тобой? Да, коготь при мне. Теперь он ко мне привязан. Соня отошла и опустилась в кресло, самое далекое от меня. Когда это кончится? Успеешь ты избавиться от влияния синего до того, как превратишься в чудовище? Я в каком-то смысле уже чудовище, прирожденный убийца, чтоб его. А если то, что показывал в своих иллюзиях синий, стучится и со мной, то со временем демона я буду напоминать вполне натурально. Какой у меня выбор, Соня, дать умереть тебе и себе? Порой мне кажется, что это самое лучшее решение. Я не нашелся, что ответить. Я люблю тебя, Ката, но чем дальше, тем сильнее ты меня пугаешь. Твоя способность преодолевать давление оборотней и артефактов, то, с какой легкостью ты пользуешься вещами, от которых у других перехватывает дыхание и мутнеет в голове. Я иногда задаюсь вопросом, Не обманываешь ли ты всех нас уже сейчас? Примерно минуту мы молчали, после чего я спросил: "И какой ответ приходит тебе в голову?" "Не знаю, Катя. Я боюсь отвечать на этот вопрос. Надеюсь, что все мои подозрения..." Её прервал стук в дверь. Соня вздрогнула и отвернулась. "Открой, я приведу себя в порядок", попросила она. Кивнул и поднялся. К дверям не спешил, да в соне время спрятаться в ванной. На пороге стояли оборотни в количестве трёх штук. «Мы слышали, что ты...» ну...» «Алексос чуть замешкался». «Вернулся домой», – подсказала Тиффи. Киваю. «Да, вернулся. Проходите в гостиную». Пока девушки ушли вперёд, я придержал Алексоса. «А Серж где?» «Полагаю, вы ждёте очередную историю». а пересказывать по два раза ушёл за Анка, тоже должен скоро появиться. И мы видели нашу целительницу, так что скоро все соберутся. Уборон внёс слегка смешался. Ну, кроме Блэка. намёк. Если Бронс уже успел сделать какие-нибудь официальные заявления, то да. намёк. Он не друг Алексис, полезный партнёр, да, но в наши дела его посвящать нежелательно. Уборатень понятнова кивнул, проходя к девушкам. Я запинал в ванную и объяснил Соне обстановку. Пункт номер 1 отрённая смогла заставить себя улыбнуться. Я отрицательно покачал головой. Нет, пожилые не сейчас, просто поедим. Она кивнула, как мне показалось с облегчением. Мог бы мыстына возмутиться, чтобы ни разу не превращали пьянку в канарию, но нашёл это неуместным. Идём, помогу тебе собрать на стол. Я сама могу, попыталась отговориться Соня, но я слишком хорошо увидел фальшивость её возражений. Можешь, но я помогу, настоял, приобнимая девушку и толкая её к кухне. Как-то так получилось, что к гостям мы были практически не готовы, так что соображать пришлось всякие салатики из всего, что не надо готовить, ну и соки. Так себе праздничный стол, но хоть что-то. Вскоре пришла Сигура, вырвав меня из обители черпаков и поварёшек, чтобы вручить сразу три свитка. Дядя, наконец, сподобился собрать всё воедино. Вот здесь третья стадия. Готовься, целительница криво ухмыльнулась. Будет больно, и придётся много всего учить, но больно будет точно. Почему я не удивлён? вздохнул, принимая свитки. И все же я был рад, что наконец получил их. Того, что я уже получил, хватило, чтобы последний бой перенести без ранений. Пока мы возились с готовкой, пришли и Серж Санка, собрали всех в гостиной комнате. Предложение выбраться на улицу я отмел, сказал, что разговор будет важный и серьезный. Потратив целый день на размышления и взвешивание ситуации, я пришёл к выводу, что нужно немного менять подход. Когда я вошёл в комнату, оглядывая своих гостей, парни как раз обсуждали, почему сидим без горячительных. "Да, не так часто мы все вместе собираемся". "Так", все замолчали. У меня предельно опасная информация. Привлёк я к себе внимание, специально начав резко Но сначала должен сообщить одну важную новость. Рядом со мной опасно. Просто сам факт, что вы все близкие мне люди, создает опасность для вашей жизни. Опасность не из тех, что вы способны представить прямо сейчас. Угроза исходит из мест, лежащих за пределами привычного нам мира. И то, что я собираюсь рассказать, подвергнет в вашей жизни еще большей угрозе. Поэтому, если не хотите влезать во всё это, лучше уйти сейчас. И я не стану к вам плохо относиться. Просто Ката оборвал меня Серж. Никто не уйдёт. Почти все здесь присутствующие не слабо тебе обязаны, подтвердил Алексис. Ну так-то не все, но Серж, я спас это понятно, как и Соню. Насчёт Олимпиады я не сомневался. Олег соблагодарен мне за тифи, Сигуры и так уже в курсе и свалить не может, даже если захочет. Остаётся разве что Анка. Я с вами, заявляет Дерн. Я мысленно вздыхаю. Молодёжь, юношеский максимализм. Вот коврак студентов на студенты врагов не боятся. Что же, я предупредил. «Тогда слушайте сюда. После своего похода в Нижний город я вернулся с очень большим ошейником на шее, а ошейником, повешенным существом, даже сама природа которого мне все еще не ясна. Честно говоря, я опасался, что синий вылезет прямо сейчас и поубивает всех нас, но в текущем положении он может сделать это в любой момент». И даже если я буду поймальчиком, это его вряд ли остановит. Пусть лучше у них будет хотя бы призрачный шанс правильно среагировать на угрозу, чем полное непонимание этой угрозы. Вижу, что Суня тоже сильно разнервничалась. Блетное, потрясения её не оставляют в последнее время. Эта тварь явно разумна, скорее даже полнее многих людей. И я рассказал Сначала о том, как синий выглядит, а потом о тех силах, что он уже продемонстрировал: перемещение в пространстве и остановка времени в основном. Иллюзии, про влияние на разум говорить не стал, не знал, как объяснить, откуда я об этом знаю. Ребята сидели пришибленные. В первые секунды на их лицах читалось неверие, но я был не из тех, кто шутит о таких вещах. поверили и прониклись. Что ему от тебя нужно? спросил Серж, пожимая плечами. Не имею понятия, пока я для него нашёл это. В моей руке появился кирамбит. Сини рассказал мне и сразу показал, как этой штукой пользоваться. Это какой-то предельно древний артефакт, которым отнимали силы через убийство. То есть, твоё нападение на особняк боярских связал с события в Ваедино Алексис. Да, было устроено синим. Он принудил меня, угрожая вам, либо я иду и убиваю боярскую вместе со остальными, либо он убивает вас одного за другим. Выбор так себе. Не то, чтобы я сильно сожалела о боярской, но остальные просто попали под руку. То есть об этом синем мы вообще ничего не знаем, уточнила Анка. Ян неопределённо повил рукой. "Ты что, всё же известно, но только если принимать его слова за правду. А я бы как минимум относился к ним с серьёзным скепсисом. И тем не менее, говоря о том, как работает коготь, синий сказал, что с его помощью люди когда-то давно охотились на предков самого синего. Он показывал мне иллюзию который человек убивает нескольких его сородичей. Я ещё раз скрутанул когти в ладони. Когда покупал нож, мне сказали, что артефакту около 2000 лет. Но, скорее, это относится к письменам, что нанесли на него. Само оружие может оказаться куда старше. Ты думаешь, когда-то эти синие твари жили открыто, как и мы сейчас? Уточнила Сигуры. Я кивнул. Я бы даже не исключал, что мы были у них рабами. Учитывайте, что у них тогда была магия, а у нас нет. Это всё домыслы, поставила точку Олимпия. Я кивнул. В общем-то, да, всё верно. Это только домыслы. Я опасаюсь говорить о нём открыто, но вы можете попробовать собрать какую-то информацию о подобных созданиях. Может, вам повезёт там, где у меня связанные руки. Судя по лицу Сигуры, надежда была исчезающе мала. Полагаю, Белый Змей уже сам попытался найти все, что только возможно. А может и не пытался, банально забив, что ему мешалось в честь это создание не настолько важным и опасным, чтобы отвлекаться от своих исследований. «А что нам делать, если оно нападет?» спросила Анка. «Как вообще понять, что оно нападает?» Я развел руками. Не знаю. Могу ли предположить, что он установил со мной лично и, вероятно, с Соней связь, позволяющую ему наблюдать и при необходимости обозначать своё присутствие, есть или нет, и он способен перемещаться без ограничений? То непонятно, зачем ему вообще я. Анка загрузилась. Осознание своей полной беспомощности вообще не поднимало настроения. «Так, в общих чертах ситуация понятна», – попытался подытожить Серж. «Это все нужно хорошенько обдумать, но потом. Что по плану противодействия? Есть идеи?» «Киваю». «Да, что-то вроде плана имеется. Первый пункт – максимальное повышение своих боевых способностей». Парней Олимпию Тифианка очень заинтересовал этот пункт. «И как успехи?» выразила общая любопытство Тифи. Пока скромная пожал плечами. Против синего я всё ещё практически не боец, а не против синего не отступил Залексус. Ты уложил двух одарённых рыцарей, между прочим. Кто бы мне пару месяцев назад сказал, что такая победа не будет вызывать у меня гордости за собственные успехи. Я одержимый Давил их грубой силой по большей части. Или прибитняешься, прищурился серж, а может, не хочешь раскрывать, какими на развивал способности? Поднимаю руки вверх. Ну еле сдаюсь. Да, я кое-чему научился, но эти секреты мне не принадлежат. К тому же по большей части я владею все теми же базовыми заклинаниями, хорошо владею и могу накачать силой до предела. но никаких секретных техник и приёмов с фигурой кривоулыбнулась, естественно, промолчав. Ага. И про то, что я сам себе в ногу выстрелил излишним использованием транса, я тоже помолчу. Проблема освоения продвинутых заклинаний стоит на месте, а как скрыться на моих способностях когать, пока не ясно. Лок и Харон меня не убили только чудом, так что на полноценного рыцаря я могу претендовать с очень большим авансом. А так как первый пункт хоть и двигается, но медленно, то переходить надо ко второму пункту – поиску слабостей синего. А для этого надо сначала понять, что он такое. «И здесь уже в дело вступаем мы», – кивнул Серж. Да, любая информация может оказать неоценимую пользу, но вам я всё это рассказываю из-за третьего пункта безопасность ваша, чтобы вы хотя бы представляли, с чем можете внезапно столкнуться и понимали, что в случае угрозы вам нужно не пытаться вступать в бой, а сбежать туда, где есть сильные маги. В идеале безликий внёс свою правку серж. Манипуляция временем штука сложная и редкая, но всё же встречается. И защита от неё есть. Сложно, дорого, нет гарантии на хороший результат, но может дать шанс. Не знаю, кто из нас сможет её освоить, но ты сможешь точно. Хм. В меня верят. Хотя после замирающего ветра неудивительно. «Мы тебе тут мало чем поможем», – подхватил мысль Алексос. «Наши техники и заклинания по понятным причинам только для своих. Но твой рассказ о жутко древних существах навел меня на некоторые мысли. У нас есть родственница, помешанная на изучении истории. Мы переадресуем этот вопрос ей». «Да, это все замечательно», – прервала нас целительница. «Да». На меня больше волнует цель Синего. Что он от тебя хотел? Просто убить тех четверых? Зачем? Като же сказал, что не знает. Вступилась за меня Анка, но фигуре не дала сбить себя с мысли. Като сказал, что не знает глобальной цели Синего. Но что случилось в этот конкретный раз? Он отправил тебя проверить, действует ли ещё коготь Ты сказал, что древний человек из иллюзий забирал у синих их силы. А ты забрал? Взгляды собрались на мне, ожидая ответа. Пожимаю плечами. Ещё не знаю, не уверен. В первое время после пробуждения испытывал эйфорию от избытка сил. Сейчас не уверен. Никаких особых зданий или умений артефакт не даёт лишь По ощущениям, мой дар расширил резерв и энергию выплескивать намного легче. Ребята начали переглядываться между собой. И эти гляделки мне не слишком понравились. Не участвовали в них разве что Олимпия и Сигуры. Первая мне доверяла, а вторая... «И как работает этот нож?» – спросил Серж. «Ты сказал, что есть какой-то секрет, известный сейчас только синему и тебе. Да, это так. Но я бы предпочел, чтобы этот секрет так и остался секретом. Кугач не безобиден, и изменения, которые он приносит. А если кому-то из нас потребуется срочно им воспользоваться, прервал меня Алексис. Критическая ситуация. Если всё пойдёт прахом, и нам потребуются любые шансы на победу в той же войне. Мне совсем не нравится, куда свернул разговор. Не пойми неправильно, Катта. Попыталась снять напряжённый обстановканка. Мы тебе доверяем, но ты немного пугаешь. И мало ли, что этот синий может потребовать в следующий раз. А если нам придётся действовать против тебя? Я закрыл глаза и вздохнул. Коготь сам с собой ощутился в руке. Я знал, что должен сделать, но подсознательно сопротивлялся этому шагу. Похоже, он уже начал действовать, констатировал я. Когти уже запустил когти, так сказать, в мой разум. Я помогу, отозвалась о от старта. Не знаю, что она сделала, но стало легче. Я подошёл к столу и воткнул кирамбит в столешницу. Чтобы он сработал, надо сначала убить тех, кого ты собираешься принести в жертву, а затем убить им себя. Чтобы освободить место для энергии чужих жизней, нужно сначала отдать свою, так сказал синий. Кему очень хочется попробовать? Спрашу. Желающих не было.